Волтасар дрожал от злости и негодования. Телкиза в его присутствии привозит себе орсина и унижает царя, да ещё вынуждает соглашаться с ней. Волтасару хотелось оборвать её, но она смотрела на него взглядом, под которым присмирел бы даже хищник. В конце концов, поддавшись власти этого взгляда, Волтасар в раздумье присел на скамью. Зачем Телкиза пришла сюда? думал он. Чтобы учить любви, она хочет, чтобы царь любил ее, и поэтому завела речь о любви. Она хочет, чтобы он любил ее самой нежной любовью. Вот и рассказывает о нежности Сибарсина. Она желает быть нежно любимой царем, а или...» Он зловище сжал губы. «Или!» — громко закричал он. «Почему ты кричишь, Волтасар?» — спросила она с подвострастной нежностью. «Они подослали тебя сюда». Недавно ему стало известно, что Телкиза ходит сюда не по своей воле, ее использует как успокоительное средство. Изогнувшись всем своим гибким телом, Телкиза села рядом, потом ответила с оттенком наигранной обиды. «Кто же пошлет меня сюда?» «Напротив, я вынуждена скрываться, чтобы меня не заметили. Ведь я не царица халдейского государства, чтобы ходить к тебе, когда вздумается. Я жена на Бусардара». Значит, ты пришла по собственной воле? Ох, государь! Как ты можешь думать иначе? лицо Мириллана. Как ты можешь подозревать меня? Мне захотелось побыть с тобой, вот я и пришла. Я с самого утра хотела повидаться с тобой, но меня не пустили. Тебе сказали, что я буйствую? Но я царь, имею на это право. Нет, мне сказали, что ты занят предстоящим совещанием. Волдосару удивился. Мне сказали еще, что ты целый день не выходишь из гостиной и готовишь речь к совещанию. Я наслышан об этой речи, как о важном событии в истории нашей страны. Ты ведь знаешь, весь Вавилон взволнованно ждет, что принесет ему завтрашний день. Да, тебе предстоит успокоить народ и воззвать к его мужеству. Мне было обидно откладывать встречу с тобой, но я сказал о себе, что в такие минуты Родина главная. Мы все трепещем за её судьбу. И поэтому моё сердце возликовало, когда твои советники сообщили мне, что ты готовишься к нынешнему совещанию, чтобы, как и подобает истинному государю, спасти державу от угрозы врага. Тебе действительно так сказали? Он неохотно опустил глаза. Да, мне так сказали, государь, вдохновенно играла она свою роль. Мне так сказали, и я умолила хотя бы на минутку пропустить меня, чтобы принести тебе свой поклон ещё до начала совещания. Прими же мой поклон, великий и славный властелин халдейского царства. И в то время, как она грациозно склонила перед ним головку, он мрачно пробормотал: "Ты хотела сказать, величайший и славнейший властелин? Да, величайший и прославленнейший повелитель халдейского царства" то он ему подхватил она. «Ты истинный защитник своего народа, и народ на твоей стороне, да будут и боги на твоей стороне, и при их божественном покровительстве ты доведешь свое дело до победного конца». «Боги не нужны мне», — отрезал он. «Я одержу победу и без богов. Я один. Я одержу победу над врагом и над богами». Телки засмутилась и сразу не нашла, что ответить на эту вспышку державной спеси. Её самым испытанным оружием была улыбка, поэтому она не замедлила воспользоваться ей. Она улыбалась так обворожительно и таким чарующим взглядом смотрела на Волтосара, что он не в силах был избавиться от её власти. Она права. Он может пресытиться любой женщиной, только не ею. Так и было в действительности, и источник её притягательности в том, что она всегда разная. Волтосар не мог оторвать от неё жадного взгляда. Ты всякий раз другая. Остальные женщины очень однообразны, — сказал он. Сейчас, кстати, было вспомнить о разноцветных камешках, которыми они играли в детстве. Еще тогда она нравилась Волтасару. Разноцветные камешки он выкапывал из песка и самые красивые клал на ее детские ладони. Это было для Волтасара наиболее приятным воспоминанием далеких лет. Цветные камешки — и Телкиза. Телкиза с темными, как ночь, волосами, с огромными выразительными глазами и камешки всех цветов и оттенков. Поскольку Телкиза безошибочно угадывала, на чем в душе Волтасара выгоднее сыграть, в тот или иной момент, то она придвинулась вплотную к нему и почти шепотом спросила, «Помнишь ли, Волтасар, как мы играли цветными камешками под сикаморами, кедрами и пальмами?» Вот посаро взял её за руку. Помнишь, ли, как ты обещал мне, что будешь царём, а я царицей халдейской державы Телкиза. Конечно же, помнишь, как мы играли в царя и царицу. И ни ты, и ни я не желали слушать друг друга, потому что обам было отчаянно прямо. Наконец, ты швырнул в траву самые красивые камешки, чтобы отомстить мне, а потом долго отыскивал их и жалел, что огорчил меня. А когда ты собрал их снова, то не отдал мне, а сказал, что еще подумаешь. Я оставила тебя раздумывать, а сама побежала играть с другими детьми из благородных фамилий. И ты страшно рассердился, грыз зубами камни, бросился на землю и выл, как шакал. Когда ты совсем выдохся, тебя измученного отнесли в детскую, и там ты крепко уснул». Рассказывая, она с лукавой нежностью льнула к нему и обвивала руками его шею, пока ее он не обнял и страстно не прижал ее к себе. Уже в его объятиях она рассмеялась. Ты всегда был таким и таким остался, только ты царь, а я не царица халдейской державы, и в то время как я тоскую по тебе, ты тоскуешь по многим другим.